Глава шесть. Я падаю на колени рядом с ним. «У тебя есть оружие?» — шепотом спрашиваю я, чувствуя облегчение, когда он открывает глаза. Удивлённый тем, что я вернулась, Кассель на мгновение округляет глаза, а затем качает головой. «Потерял. Я вытаскиваю из-за пояса нож и даю ему его в руки, будто жертвую своей жизнью ради него». «Если мародёры придут раньше, чем я вернусь, тебе придётся сражаться», говорю я, выпрямляясь настолько, чтобы мужчины не заметили меня за руинами. «Куда ты идёшь?» — спрашивает он испуганно. «Отсюда можно сбежать только через один ход, и я хочу проверить, не завален ли он. После я вернусь». Я успокаивающе опускаю ладонь на его руку. Меня удивляет то, насколько его кожа на ощупь похожа на человеческую. Кассиэль кивает и поджимает губы. «Если бы я была умной, то сбежала отсюда, потому что я должна была бы радоваться смерти ангела. Но я бегу вперёд, чтобы проверить, цел ли ещё вход в катакомбы. Только на мгновение я останавливаюсь, чтобы помочь женщине высвободить её сына из-под завала камней». У мальчика застряла рука. Ребёнок не издаёт ни звука. «Как только мы убираем камень в сторону... Женщина хватает своего сына и убегает прочь. Узкий вход в катакомбы скрывается за парой колонн, которые, вопреки здравому смыслу, всё ещё стоят на месте. Для непосвященных этот секретный ход едва заметен. Издалека он выглядит, как обычная молитвенная ниша. Но если подойти поближе к выступу, можно заметить узкую лестницу. Я с облегчением выдыхаю. Теперь... «Мне нужно перетащить Кассиэля сюда». Я бегу обратно. Мародёры всё ещё заняты своей первой жертвой. Несколько из них ссорятся по поводу добычи. Ещё один мужчина, лицо которого полностью покрыто татуировками, вытаскивает свой нож. Но я не хочу знать, что он собирается с ним делать. Я, затаив дыхание, падаю рядом с Кассиэлем. Его глаза лихорадочно сияют. «Всё хорошо», — выдавливаю я. «Нам повезло». Вход в катакомбы всё ещё цел. Как думаешь, ты сможешь встать? «У меня ещё есть ноги?» — спрашивает он. «Ты что, юморист?» Мой взгляд скользит по его длинным мускулистым бёдрам. Придётся ему попрощаться со своими шикарными брюками. В огромных дырах ткани виднеется светлая кожа. Его правая нога застряла под обломками колонны. Я тихо убираю осколки в сторону. Кассель стонет. но всё-таки встаёт на колени. Одно его крыло странно свисает вниз. Я не знаю, как с ним поступить. Мне казалось, что у ангелов есть сверхъестественные способности, и они могут лечить себя сами. Но, судя по всему, я ошибалась. «Можешь положить руку мне на плечо», — говорю я, держа его ладонь, которая сразу же опускается на моё плечо. «Тут совсем недалеко». Его тело оказывается неестественно горячим. Нам нельзя допустить того, чтобы мародёры нас заметили. Мы осторожно садимся за упавшей мраморной колонной. Кассиэль явно понял, что мужчины сделали с другим ангелом, и я чувствую, как его тело дрожит. «Господи!» — шепчет он, и его рука на моём плече напрягается. К счастью, он решил не вмешиваться. Если бы ангел сделал это, нас ждала бы верная смерть». Они перерезали ему горло, говорю я, чтобы он и не думал совершить глупость, и встряхиваю его, потому что он смотрит на происходящее, словно парализованный. «Идём», — говорю я, — «нам нужно пригнуться». Мы двигаемся дальше, согнувшись в три погибели. Кассиэль хромает. Его нога повреждена сильнее, чем мне показалось сначала. Из раны на груди, не останавливаясь, хлещет кровь. Теперь видно, насколько далеко друг от друга края его раны. Он очень измотан и с каждым шагом всё сильнее опирается на меня. Ещё немного, говорю я, задыхаясь, и радуюсь, что мы наконец добрались до ниши. Никто нас не заметил. Бледный Косель прислоняется к стене, пытаясь восстановить дыхание. Нам нужно идти дальше, говорю я, мягко указывая в темноту. Первые ступеньки можно разглядеть, но дальше уже ничего не видно. Округлив глаза, Иссель отшатывается назад и чуть не падает на пару камней. Пытаясь удержать равновесие, он наступает на стекло, и оно хрустит под его ногами. «Ты что творишь?» — шеплю я, хватая его за руку. «Ты что, хочешь, чтобы нас заметили?» «Я не могу туда спуститься». Он поджимает губы, пока тени становятся белыми, как его лицо. Нужно найти другой путь. Другого пути нет. Он что, с ума сошёл? «Или мы идём туда?» или никуда не идём. Косель закрывает глаза, на его лбу и верхней губе блестят капли пота. Мне почти жаль его. До этих пор мне всегда казалось, что ангелы превосходят людей во всём. Я думала, они не знают, что такое страх. Судя по всему, я ошибалась. Он выглядит так, словно у него вот-вот начнётся паническая атака. Я опускаю руку на его предплечье, как я всегда делаю со стар, когда она впадает в подобное состояние. Это случается нередко. «Эй!» — шепчу я, подходя ближе. «Эта близость должна меня пугать, но он не похож на других ангелов, с которыми мне приходилось иметь дело. Косель какой-то... человечный, если так вообще можно сказать. Ты должен дышать ровно. Закрой глаза, и скоро всё пройдёт». Косель кивает и осторожно втягивает воздух. У него красивые симметричные губы, которые еле заметно дрожат, когда он выдыхает. Я ловлю себя на мысли о том, что мне хочется положить руку ему на щёку. Это безумие. Он ангел, даже если кажется обычным человеком, боящимся темноты. Его голубые глаза изучают меня, и я радуюсь тому, что ангелы не умеют читать мысли. Через пару минут он расслабляется, а я всё больше начинаю нервничать. «Нам нужно бежать отсюда и как можно быстрее». «Всё из-за темноты, да?» — спрашиваю я его. Он только кивает в ответ. Я могла бы и сразу догадаться. Но сейчас ему придётся туда идти, если он хочет выжить. Неподалёку раздаётся чьё-то пьяное рычание. «В небесных дворах всегда светло, как днём», — объясняет ангел, задыхаясь. «Темнота не для нас. У ангелов тоже есть слабые места». «Я принесу факел», — говорю я. «Этого будет достаточно?» Косель снова кивает, теперь уже с извиняющимся выражением лица. «Мы можем попробовать». Я осматриваюсь, пытаясь найти кусок дерева между осколков. Вижу его и вытаскиваю палку из-под камней. Одним движением я отрываю левый рукав своей разорванной блузы и оборачиваю им верхнюю часть деревяшки. Косель молча наблюдает за моими действиями. Я пробираюсь к небольшому огоньку, оставшемуся от пожара. Такие ещё теплятся тут и там. Я опускаю в него свой импровизированный факел. Проходит ещё некоторое время, прежде чем ткань загорается, и я надеюсь, что дерево достаточно сухое, чтобы воспламениться. Когда я оглядываюсь, я замечаю на себе жадный взгляд мародёра. «Кто это тут у нас?» — шепит он, обнажая ряд своих чёрных гнилых зубов. «Никто!» У меня не остаётся времени на размышления, ведь он может позвать своих друзей. Я наношу удар факелом, и он отшатывается назад. К счастью, мусора вокруг нас достаточно, и у него не получится схватить меня просто так. Правда, если я повернусь и уйду к Кассиэлю, я только обращу на ангела внимание мародёра. Мужчина ухмыляется и перескакивает через камни. Я повторяю свои движения факелом. Почему я вообще оставила своё единственное оружие Кассиэлю? Первое правило, которому меня научила мать — всегда держи своё оружие при себе. В этом мгновение что-то проносится мимо меня. Глаза мужчины округляются, а потом он хватается за грудь, из которой торчит лезвие моего ножа. Кровь стекает по его грязным пальцам, и он широко распахивает глаза, не веря случившемуся, и смотрит на Кассиэля, который больше не прячется за стеной. Затем мародёр замертво падает на спину. «Возьми нож с собой!» — командует Косель, напоминая мне о том, что не стоит недооценивать ангелов, даже когда они сильно ранены. Звук, который я слышу, когда достаю свой нож из тела мужчины, вызывает у меня тошноту, но нельзя оставлять своё оружие. Не оглядываясь, я бегу к лестнице, Косель кладёт руку мне на плечи, словно это само собой разумеющееся, и мы осторожно начинаем спускаться. Я пытаюсь прислушаться к шагам, которые становятся всё ближе, и не так внимательно разглядываю ступеньки, ведущие вглубь. Когда становится тихо, я разрешаю себе отдышаться. «Не надо было так сразу его убивать», — говорю я, когда мы преодолеваем несколько ступенек. «И что же мне надо было делать?» Он словно смеётся надо мной, хотя его дыхание всё ещё неровное от напряжения. Спросить у него, не хочет ли он нас проводить? Я бы и сама с ним справилась. Знаю, но я не хотел рисковать. Достаточно уже и того, что один из нас ранен. Тут я с ним спорить не могу. Без меня Кассиэль стал бы лёгкой добычей. Понятно, что он действительно хочет выжить. Мы подбираемся к концу лестницы, и я чувствую, что силы ангела на исходе. К счастью, мы не поскользнулись на мокрых ступеньках». Кассиэль опирается на стену. «Я не знаю, как рассказать ему о том, что мы двигаемся в сторону библиотеки. До рассвета я должна успеть его где-то спрятать. А потом мне придётся рассказать какому-нибудь другому ангелу, где он. Было бы слишком рискованно вести его во дворец с дожей. Воды же ты не боишься, не так ли?» Спрашиваю я, и Кассиэль фыркает. «Мы регулярно моемся, если это то, что ты хотела узнать». «Не хотела». Я уже заметила, что, несмотря на ранения и пыль, скопившуюся на теле и одежде ангела, от него хорошо пахнет, хотя я и не знаю, чем. Свежая вода в городе стала редкостью. К счастью, у нас есть своя цистерна. Отец приобрёл её задолго до вторжения». Мои родители хотели жить в библиотеке автономно и независимо. За первые несколько лет после возвращения ангелов они даже успели накопить много еды. Эти резервы уже исчерпаны. Я поднимаю факел чуть выше, чтобы он понял, почему я задала свой вопрос. «Мы находимся в катакомбах под собором Сан-Марко, и большинство коридоров затоплено», — объясняю я. В этом году вода доходит до бёдер, потому что дождь шёл всего несколько раз. Отсюда мы доберёмся до библиотеки. Там мы будем в безопасности. Как думаешь, ты с этим справишься? Крылья его тонкого носа слегка дрожат, а затем он кивает. Вода действительно очень тёмная и грязная. Если ему не повезёт, он подхватит инфекцию. Но у ангелов наверняка есть иммунитет к таким элементарным вещам, как бактерии. По крайней мере, тут точно не будет разных морских существ. Пытаюсь я его подбодрить. Про крыс, наверное, стоит умолчать. Кассиэль уже сейчас выглядит так, будто вот-вот упадёт в обморок. «И кто ещё из нас юморист?» — рычит он. «Туше». Я снова обвиваю его талию рукой, пытаясь не подбираться слишком близко к повреждённому крылу. Здоровое крыло плотно прижато к телу. Он кладёт руку на мои плечи, Я уже к этому привыкла. А потом мы вместе спускаемся в воду. Ледяная вода проникает под одежду. Кассиэль шипит от боли, и я обхватываю его крепче. Если он поскользнётся на грязной земле и упадёт в воду, то наверняка он сойдёт с ума. Я не могу винить его в этом, потому что со мной произошло то же самое, когда я оказалась здесь впервые. Если бы не Олесио, я бы утонула. Он очень часто спасал меня из всяких глупых ситуаций. Мы медленно и аккуратно пробираемся через затопленные коридоры. Факел тревожно мерцает, и я надеюсь, что он всё-таки выполнит свою задачу. Если бы я была одна, я бы шла быстрее, потому что знаю подземные катакомбы, как свои пять пальцев, но Кассиэль тащится, как улитка. Он почти закрыл свои глаза — Его грудь быстро поднимается и опускается, и он будто время от времени забывает дышать. Если бы он не был ангелом, я бы даже его пожалела. Ладно, мне его жаль. Он доверил свою жизнь человеческой женщине и, наверное, чувствует себя странно. Мои плечи болят от нагрузки, и мне становится холодно, но я уже вижу колонны, которыми обозначен вход в библиотеку. Ещё совсем немного. Ты справишься. Он кивает, сжав зубы. «Твоё крыло болит?» Пытаюсь я разговорить его, чтобы он не потерял сознание. «В качестве ответа я получаю только тихий стон. Я не знаю, что буду делать, когда мы доберёмся до библиотеки. Где мне его спрятать? Он ни в коем случае не должен увидеть Стар. Но сама я не смогу обработать его раны. Я вообще не знаю, как с ними обращаться, в отличие от моей сестры». Мы поднимаемся по лестнице наверх. Кассиэль шатается, и мне приходится обхватить его другой рукой, чтобы он не споткнулся. Эти мысли приходят ко мне, конечно, очень не вовремя, но я думаю о том, какая же мягкая на ощупь его обнажённая спина. Прямо как крылья. Кажется, Кассиэль уже вообще не понимает, что происходит. Он опускает голову мне на плечо. Я чувствую его горячее дыхание у себя на шее и открываю спиной тяжёлую деревянную дверь. Мы проходим в библиотеку. Я тащу его по нижним комнатам ко входу, который ведёт в нашу квартиру. Не могу же я оставить его на холодной плитке? Я замечаю, что дверь в квартиру открыта и начинаю паниковать. Неужели мародёры пробрались внутрь? А что, если ангелы забрали стар? Где Тициан? Последние ступеньки я преодолеваю почти бегом и игнорирую стоны Кассиэля. Мы прошли в дверь. Наша гостиная выглядит как всегда, и я тащу ангела на кухню, которая отделена от большой комнаты аркой. Тут тоже всё выглядит как обычно. Кроме Стар и Феникса, которые стоят рядом с кухонным столом. Феникс обнимает мою сестру и проводит рукой по её спине. «Если бы на мне не виселка Кассиэль...» Я бы подбежала к нему и оттащила его. Прежде чем я успеваю собраться с мыслями, они отлепляются друг от друга, а Стар бежит ко мне. Её глаза покраснели от слёз. Кассиэль выскальзывает из моих рук, падает на пол и теряет сознание. Стар кидается мне на шею и плачет. Я не спускаю глаз с Феникса, который подходит ко мне так медленно, будто приближается к бешеному животному. Его взгляд останавливается на крыльях Кассиэля. «Закрой дверь», — прошу я его. «Ещё больше непрошенных гостей мне сегодня не нужно». К моему изумлению, он сразу же выполняет мою просьбу. Когда юноша возвращается к нам с сестрой, я замечаю, как ему тяжело сдержаться. Он очень хочет выхватить старый из моих рук и спрятать подальше от ангела. «Если ты ещё хоть раз прикоснёшься к моей сестре, я тебя убью», — говорю я. «Как он вообще сюда попал?» «Я просто хотел её проведать», — отвечает он. «Взрывы напугали её, и она была здесь совсем одна». Упрёк в его словах сложно не услышать. «И ты подумал, что сможешь её утешить?» Он засовывает руки в карманы своих разодранных джинсов и пожимает плечами. «Тут больше никого не было». «Где Тициан?» «Ищет тебя и Олесио». «Где этот книжный червь?» «Значит, мой младший брат...» «Бродит где-то по тёмным улицам?» «Это Феникс ему разрешил?» «Почему ты его не остановил?» Ядовито спрашиваю я. «Он знает, что делает. С чего бы он должен меня слушаться? Что ты вообще делала на улице всё это время?» Мы с Олесью открывали ворота в собор, чтобы выпустить людей. «Мне нужно найти Тициана. Сейчас же. Но что делать с ангелом?» «И как? Успешно?» Смотря что, понимать под успехом. Мы смогли открыть ворота, и люди убежали, но, несмотря на это, погибших и раненых всё равно достаточно. Это было братство, да? С трудом выдавливаю я. Хотя Феникс и не является членом организации, он явно им симпатизирует. И ещё один повод — держать Стар подальше от него. Это было ужасно. Стар высвобождается из моих объятий и успокаивающе гладит меня по щеке. Феникс не отвечает на мой вопрос, а только указывает ботинком на Кассиэля. «А он что тут делает? Ты совсем с ума сошла?» Ангел пытается пошевелиться, Феникс заслоняет собой Стар и надавливает ногой на его спину. Кассиэль вздрагивает и стонет. «Оставь его в покое, ты разве не видишь, что он ранен?» — шеплю я. То, что Феникс узнал о Кассиэле, значительно усложняет ситуацию. Я предлагаю тебе исчезнуть и забыть обо всём, что ты только что видел. Я не уйду отсюда, пока он здесь, если, конечно, он не пойдёт со мной. Об этом можешь забыть. Я отталкиваю его от Кассиэля. Сомневаюсь, что ты поможешь ему. Я помогу тебе избавиться от него, пока у тебя не появились серьёзные проблемы. Будто меня это интересует. Возможно, Феникс был прав, но я не позволю ему сделать это. Я спасла его от мародёров не для того, чтобы ты продал его перья за баснословную сумму. Расскажешь это своим друзьям, когда он умрёт, и они найдут его здесь. Он вряд ли долго протянет. Ты его что, через катакомбы тащила, идиотка? К сожалению, Феникс в чём-то прав. Если Кассиэль умрёт здесь, другие ангелы найдут его и в жизни не поверят, что я пыталась ему помочь. Я нервно провожу рукой по волосам. По крайней мере... Сейчас он без сознания и вряд ли заметил Стар. Пока мы ругались, она сидела рядом с Кеселем и осторожно рассматривала его. Он не издал ни звука. Его раны выглядят ещё ужаснее, чем прежде, в тёмном свете арены. Я снова спрашиваю себя, как он туда пробрался и что он там делал. Когда ангел придёт в себя, я спрошу его об этом. Если он вообще придёт в себя. Я не могла оставить его там. Смиренно объясняю я. Мародёры выдирали перья из крыльев другого ангела. Я поджимаю губы. Мне не стоило так сильно волноваться. А Кассиэль дважды спасал мне жизнь на арене. Говорю я уже увереннее и смотрю Фениксу прямо в глаза. Я ему должна. И теперь отдаю долги. Феникс презрительно фыркает. Это что, какой-то идиотский кодекс чести, который ты придумала сама? Забудь о нём, малышка. Речь идёт о том, чтобы выжить, а выживает только сильнейший. Он достаёт нож из-за пояса. Он что, серьёзно? Я толкаю его так, что Феникс почти теряет равновесие. Да ладно тебе, Мун. Ты знаешь, что это единственно верное решение. Я избавлюсь от его трупа, и никто не узнает, кто это сделал. Подумай, Астар. Он выглядит неумолимым, но я должна остановить его. Я как раз думаю. и именно поэтому не позволю тебе это сделать. Ты не станешь убивать его на глазах у Стар. Я обхожу вокруг Кассиэля. Сестра положила его голову на свои колени, и, как мне кажется, это злит Феникса ещё больше. Но Стар плевать, ангел перед ней или человек. Он всё ещё без сознания и нуждается в помощи, а это единственное, что имеет значение для неё. Я могу сама разобраться со своими проблемами. Это может быть и ложь, но я не позволю ему убить Кассиэля на моей кухне. Шея Феникса покрывается красными пятнами, он вот-вот взорвётся. Даже когда он был совсем мальчишкой, его приступы злости были ужасными. Ни один другой ребёнок не хотел находиться в непосредственной близости с ним в такие моменты, и я не была исключением. Чья-то маленькая рука оказывается на моём плече. Стар смотрит на меня специальным взглядом, просящим меня оставить её с Фениксом наедине. Меня не очень радует такая перспектива, но, вероятно, она сможет его успокоить, хоть мне это и не нравится. Я не понимаю этой связи между ними, но не в силах ничего с этим поделать. Я могу только время от времени пытаться держать их подальше друг от друга. Однажды ангелы поймают Феникса. Он делает слишком много глупостей, Наверняка пара ангелов уже есть на его совести. Стар не должна находиться между двух огней, и я не хочу, чтобы её сердце разбилось, когда Феникс однажды попросту не вернётся. Я боюсь, что их связь окажется глубже, чем мне хотелось бы признавать. Феникс убирает нож обратно за пояс, я отворачиваюсь от них и иду к Кассиэлю. Мы должны положить его на кровать, но одна я с этим не справлюсь. Его лицо совсем бледное, «Если бы только Олесио был здесь!» Я осторожно опускаю руку на грудь Кассиэле. Его сердце бьётся очень медленно, но оно бьётся. Я привела его сюда, и только я несу за него ответственность, по крайней мере, до тех пор, пока он не встанет на ноги или не умрёт. Я отмахиваюсь от своей последней мысли. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Я смотрю на старый Феникса, и её руки лежат на его плечах. Он что-то шепчет, а затем они соприкасаются лбами. Я ненавижу то, что они так близки друг с другом. Но сейчас это играет мне на руку, потому что моя сестра останавливает его приступ гнева. Потому что я куда слабее Феникса, по крайней мере, без оружия. Он высокий и мускулистый. Наверняка многие девушки находят его привлекательным. У него светлые волосы, собранные в конский хвост. трёхдневная щетина, татуировки на руках, тонкий нос, пронзительные зелёные глаза и выразительные губы. В барах Канареджо, в которых я изредка бываю, девушки хихикая рассказывают о его достоинствах, которыми он, судя по всему, делится с каждой из них. Я не захочу его, даже если меня к нему привяжут. К счастью, Стар ничего не знает об этих слухах, и, честно говоря, мне не хочется, чтобы она о них узнала. Я слышу шаги за входной дверью. С облегчением я выдыхаю и открываю её, толкаю засов в сторону и открываю дверь так, чтобы сквозь щель можно было увидеть, кто стоит за ней. В коридоре очень темно, но я всё же узнаю Олесио и Тициана. Когда мой младший брат мне ухмыляется, у меня будто камень сваливается с души. Я быстро впускаю их в квартиру и снова закрываю дверь. Я прижимаю Тициана к себе — Ты ранен. Он качает головой. Со мной всё в порядке. Он будто задыхается от моих объятий. Я выпускаю его, и Тициан бежит к Стар. Она смахивает его мокрые от пота волосы с лба и целует его. Олесио задумчиво рассматривает ангела на полу. Ты притащила его сюда. Я могла пройти только через катакомбы, объясняю я, когда он садится рядом с Касселем и рассматривает его раны. «Я предлагал ей забрать его отсюда», — вмешивается Феникс. «Но она отказалась. Может, хоть ты сможешь её вразумить?» Олесио молча смотрит на Феникса. Они одного возраста, но, к счастью, абсолютно разные люди. Феникс дикий, а Олесио мягкий. И Олесио выигрывает эту дуэль взглядов. «Забирать ты никого не будешь», — говорит он уверенно. «Я не позволю этому ангелу страдать». и не отдам его тебе, пока он не способен защитить себя сам. Было бы гораздо разумнее убить его, пока он не в силах этого сделать, — упрямо говорит Феникс. Ему нельзя здесь оставаться. «Он тяжело ранен», — говорит Олесио тоном, не терпящим возражений. «Если ты вытащишь его отсюда, то обречёшь на верную смерть. Там снаружи бушует толпа. Люди злятся». Собор разрушен почти до основания. Под обломками зданий лежат погибшие и раненые. Они потрясены. Горожане разорвут его на кусочки, потому что готовы выместить свою злобу на ком угодно. Стар закрывает рот рукой и притягивает Тициана ближе к себе. Некоторое время никто ничего не говорит, и мы только слушаем шум, доносящийся с улицы. «Ангелы должны поплатиться за каждого погибшего!» Несколько мгновений спустя Феникс скивает. Но завтра утром мы унесём его отсюда, вне зависимости от того, жив он будет или мёртв. Это мы ещё посмотрим. «Отнесите его на мою кровать», — говорю я, и, к моему удивлению, они берут за руки Ангела и тащат его на плечах. Косель стонет, но не приходит в сознание, хотя Феникс, в отличие от Олесио, не очень-то с ним нежен. Когда мы выходим из гостиной, Тицан путается у меня под ногами, любопытно рассматривая повреждённое крыло Кассиэля. Как ты думаешь, он сможет летать? Не знаю, но это явно не самая большая его проблема. Ему сначала нужно выздороветь. Олесио и Стар точно справятся с этим. Вера Тицана в способности сестры безгранична, хотя она лечила только наши маленькие и большие раны. Она его вылечит. Надеюсь. «Мёртвый ангел станет серьёзной проблемой для нас». «Я могу поспать на диване», — говорю я, когда кассели кладут на мою кровать. Стар идёт в ванную, чтобы взять свою корзину с мазями и бинтами. В нашем маленьком саду она выращивает лечебные травы, высушивает их и смешивает с какими-то зловонными мазями, чтобы получить лекарство. «Нагрей воды». Олесио дает Тициану задание. «У нас нет ничего, чтобы обезболить процесс, но я должен зашить его рану». Юноша садится на мою кровать и осматривает грязные края раны. Мутная вода канала сделала своё дело. Феникс опускается на диван, а я облакачиваюсь на окно. Моя комната — единственное место, не изменившееся со временем. Розовые обои не очень подходят мне, но зато напоминают о временах, когда я была маленькой девочкой. Они не дают забыть мне о том, как отец нёс меня в кровать и читал мне сказки. Белая мебель теперь кажется очень маленькой, но я помню, как мы с матерью покупали её. Мне тогда не нравился белый. А сегодня я полюбила этот цвет, потому что он заставляет комнату выглядеть светлее и дружелюбнее. Теперь обстановку моего убежища оскверняет раненый ангел. Тициан ставит миску с горячей водой на тумбочку, над которой висит гирлянда с разноцветными звёздочками. Батарейка в ней давно села. Олесио встаёт на ноги, а на его место садится Стар. Когда она опускает чистую тряпку в воду и начинает протирать грудь Кассиэля, Феникс замирает позади неё. Я закатываю глаза. Он слишком драматизирует. После того, как Стар промывает рану так, что Олесио остаётся доволен, он зашивает её аккуратными швами. Когда он только вонзает иглу в кожу Кассиэля, ангел вздрагивает. Феникс хватает его руки и крепко их держит. Мы с Тицианом берем его ноги. Олесио концентрируется на своей работе и накладывает один шов за другим. Похоже, это длится целую вечность. Кассиэль все еще в бессознательном состоянии. После того, как Олесио заканчивает, Стар смывает кровь с раны, и мы аккуратно поднимаем ангела, чтобы сменить простыню. Это сложно, потому что нужно следить за его крыльями. После Олесио обрабатывает рану на лбу Кассиэля и вправляет его ногу. Что будем делать с крылом? Оно свисает с края моей кровати, словно инородное тело. Он явно сломал пару костей, говорит Олесио, пытаясь вправить их, но ему это не удаётся. «Лучше оставить эту затею», — вмешивается Феникс впервые за долгое время. Эти штуки очень чувствительные, но быстро заживают самостоятельно. Я не хочу знать, откуда у него эта информация. Кровать достаточно широкая. Надо отодвинуть его в сторону, чтобы уложить и крылья тоже. Наконец-то хоть какое-то конструктивное предложение с его стороны. Мы аккуратно кладём крыло ангела на кровать, надеясь, что не сломаем его ещё больше. Только когда Стар накрывает Кассиэля одеялом, Феникс расслабляется. «Кто-то должен остаться с ним», — говорит Олесю на случай, если ему что-то понадобится. Типичное поведение Олесю. «Я знаю, что не позволит Фениксу забрать ангела с собой, пока он болен. Его умение сочувствовать — лишь одна из черт, которые я так в нём люблю. Никто другой не стал бы рисковать своей жизнью сегодня ночью, чтобы выпустить людей из собора». «Мы оставим дверь открытой», — говорю я, и Феникс презрительно фыркает. Я игнорирую его. Нужно помыться и немного поесть. «Тициан», — прошу я брата, — «сможешь помочь Стар приготовить еду?» Мальчик стоит в дверях моей комнаты, которая освещена только слабым светом свечи. К счастью, он не спорит со мной, потому что знает, как я не люблю оставлять Феникса и Стар наедине, хотя сам обожает Феникса. Олесио идёт в свою ванную комнату. Я не трачу время на подогрев воды, а просто раздеваюсь и моюсь ледяной водой из ведра, которое я приношу домой каждое утро. Я очень устала от событий последних часов, но мне придётся не спать всю ночь. Я не могу навязывать Кассиэле кому-то ещё. Олесио и брат с сестрой и так сделали достаточно. Когда я возвращаюсь на кухню... На столе уже стоит дымящийся суп, пахнущий так великолепно, что у меня текут слюни и урчит живот. Значит, Феникс пришёл не только потому, что переживал стар. Он принёс нам мясо. Такая вкусная еда стала редкостью в нашем доме. К тому же Феникс — талантливый повар, хотя это и совсем ему не подходит. Кроме нас об этом точно никто не знает. Мы уже пару раз пробовали его вкусную еду. На месте Стар... Стоит тарелка с аккуратно нарезанными овощами и мясом. Все кусочки одинакового размера. Щеки Стар пылают от радости из-за такого проявления внимания. Феникс аккуратно поливает всю эту конструкцию бульоном. Остальным он просто выливает суп из кастрюли, и когда мы приступаем к пиру, Стар жует каждый кусочек 19 раз. Феникс не спускает с нее глаз. Я время от времени навещаю Кассиэля, который, на удивление, спокойно спит. Мы со Стар по очереди приносим ему воду. Но потом Феникс настаивает на том, что Стар пора спать, уже далеко за полночь. Я так объелась супом, как уже давно не объедалась. Кроме того, Феникс ещё принёс бутылку вина. Я, конечно, знаю, чего он пытается добиться такими подарками, но у меня нет сил от них отказываться. Сейчас мне приятно и тепло, А в моей голове будто сахарная вата. Я хорошо помню эти сладкие штуки. Раньше сладкую вату продавали в киосках по всему городу. На что я была готова ради кусочка шоколада. Но не буду просить об этом Феникса, даже когда я на весели. Наверняка для него это расплюнуть. У него отличные связи с контрабандистами. Нам всем пора спать. Выразительно смотрю я на Феникса. Я лягу на диване в гостиной. Говорит он, и его интонация подсказывает мне, что не имеет никакого смысла с ним спорить. Он никуда не уйдёт, не сегодня. Я немного качаюсь, когда встаю, и Олесио тихо надо мной смеётся. «Смейтесь, смейтесь!» — ворчу я, касаясь Тициана, уснувшего на кухонной скамье. Он с закрытыми глазами направляется в свою комнату.